Глава девятнадцатая Рванувшись вперёд, молниеносно обегаю высокие живые изгороди. На каменной вогнутой площадке сидит перламутровый дракон. «Всех съем!» Правой лапой он прижимает к земле алебарду Бальтара, левой держит щит, свисящий на нём и с Хвостом дракон обхватил багрово-зеленоватого от напряжения ингара, секира которого торчит из-под драконьего брюха. Лишь Вильгетта свободна. Стоит перед перламутровым драконом с посохом, но явно не знает, что делать. Ой, дракон отскакивает в сторону, щитцы с Энной громко шлёпаются, отлетевший в кусты ингар, ломая ветки, кряхтит и ругается. Я же пошутил. Я правда пошутил, я не собирался их есть. Он делает большие честные глаза и скромную морду. «Надеюсь». Чеканю я. Из живых существ я ем только рыбу. Продолжает реветь дракон и, наконец, превращается в знакомого стройного брюнета. Эршам кланяется, продолжая на человеческом языке. «Доброе утро, госпожа!» Элоранар оказал мне честь, позволив тренировать ваших личных гвардейцев. Ингар, отплевываясь от листьев, склоняет голову, и Сена, кивнув с тревогой, оглядывает щит. Эршам... Смотрит на меня жалостливо, мол, сами понимаете, я на эту честь не напрашивался, а отмахивался всеми лапами и хвостом, но старший принц суров. «Если вы против...» — с надеждой тянет Эршам. Он гуляет замужней дамой, семью разрушает. «Не против», — отзываюсь я. «Я уверена, им есть чему у вас поучиться». Эршам устало склоняется и обращается к перламутровым драконам, встает в углубление, покачивает хвостом из стороны в сторону и по-человечески командует «Нападайте!». Бальтар с улыбкой, не кивнув, удобнее перехватывает алебарду и начинает обходить Эршама сбоку, а хмурый ингар сзади, но на этот раз подальше от хвоста. Эсена нервно отводит щит подальше от дракона, прикрывая признанный предмет собой. «Эссена!» — рявкает Дарион. «Он должен тебя защищать, а не наоборот!» Краснея она неохотно выставляет перед собой щит, и лишь Вильгета, помедлив, опускает посох и направляется к нам. Ее взгляд скользит между мной и Дарионом. «С твоим отцом все в порядке», — тихо произносит наставник. Эршам поворачивает к нам морду и тут же получает плоской стороной секиры по хвосту. Аур! Отскакивая, Эршам чуть не сносит и сцену, чешуя звонко ударяется о щит, драконий рёв разносится по саду. Что за издевательство! А нечего лезть в чужие семьи. Правда, есть некоторая ирония в том, что его наказывает Элоранар, но... Эршам лапой отбивает удар Бальтара и рычит на и сцену. Она в испуге отбегает к кустам, прикрывается щитом. Если подумать, моих гвардейцев учат сражаться с драконом, при том, что драконы тут самые страшные и ужасные, на них даже смотреть косо нельзя, а моих гвардейцев отучают от страха перед ними. Готовят к противостоянию с фламирами. — Я хочу извиниться, — склонившая голову вильгета крепко сжимает посох. — За отца! «Не ожидала от него такой глупости. Он, сколько я его помню, всегда был верен оранским не зная, что сделали Фламиры, но... А может, просто не хочу верить в его предательство, но мне кажется, что... Я думаю, он честно исполнит свой долг». Ответить не успеваю, Дарь, он произносит первым. «Я тоже на это надеюсь. Никому из нас не хочется наказывать Женарана, и если он поможет раскрыть заговор, ему многое простится». Кивну, вильгета хочет развернуться, но я успеваю придержать её за плечо. «Я уверена, что твой отец сумеет справиться с ситуацией и помочь нам всем». Слабо улыбнувшись, вильгета шепчет. «Он сделает всё возможное!» Я отпускаю её. Эссена, наконец, собирается с духом подойти к Ршаму, а Энгар вновь припечатывает его секирой по хвосту. На кончике посоха Вильгеты формируется сияющая печать. Больтар, разбежавшись, прыгает на хребет Эршама. Тот вскидывает крылья, отбивая его от себя, и Больтар приземляется в кусты. Похоже, живые изгороди тут стоят, чтобы смягчать падение. Николаэда, Валерия, присоединяйтесь к ним. Дарион щурится на поднявшего хвост дракона. Валерия, вместо призванного оружия возьмешь обычное. «Побегать вокруг Эршама!» На меня накатывает ревнивая злость. Руки Аарона обхватывают за плечи и прижимают к нему. «Не будет она бегать вокруг других драконов!» — рычит он. Замахнувшийся на Эссену Эршам замирает, припадает к земле и мгновенно срывается в небо, ударив нас потоками воздуха. Больтар закашливается, а Эршам уносится за границу Дворцовского парка, скрывается за стеной. «Тренировку мне сорвал». Дарион хмуро косится на Аарона. Запрокидываю голову драконище моё ревнивая скалится. Понятно, почему Эршам так быстро ретировался. Да и Вильге, Тайсена, Бальтар, Ингар и Ника отступают поближе к кустам. «Что встали?» Дарион хлопает в ладоши. «Тренируйтесь друг с другом, пока есть такая возможность. А Леру я забираю». Ворчит арен продолжая смотреть в ту сторону, куда улетел Эршам. «И с другими драконами её не тренировать!» «Да, другие драконы нам ещё потребуются!» Дарьон спускается в каменное углубление. «Знаете, в чём была ваша главная ошибка?» «В отсутствии взаимодействия друг с другом!» «Неслаженность простительна со слабым противником, но против дракона можно выходить только крепкой командой!» «А мы собираемся выходить против драконов?» Интересуется Бальтар, любовно поглаживая узор на древке алебарды. Дарион вздёргивает подбородок. «Мы собираемся сражаться с существами, не уступающими драконам по силе!» аран тянет меня прочь. Я мысленно обращаюсь к нему. Не лучше ли честно сказать, чтобы готовились к столкновению именно с драконами? «Если повезёт!» Мы всё провернём в драконьем кругу. Не стоит остальным существам лезть в наши разборки. А если не повезёт, они уже будут готовы к сражению. Позади нас раздаётся звон металла, глухой бас Дариона. Обернуться аран не даёт. Крепче обнимает меня за плечи. В самом деле, что я переживаю? Дарион строгий наставник, но все тренировки с ним заканчивались благополучно. обнимая Аарона за талию руку холодит украшенный золотыми нашивками пояс. «Как там и Лида, и остальные?» «Опомниться от радости не могут». «А Тарлан?» Арен смеётся. «Не может опомниться от ужаса. Он, когда понял, кого-то ему подсунула чуть волосы на голове рвать не начал. Тарлан ведь их не спихнёт на кого-нибудь постороннего?» «Побоится. И когда я уходил, у него, кажется, уже возникла очередная гениальная идея». Боюсь представить, какая. Но, думаю, твои подопечные в надёжных руках. А если их хорошо одеть и посадить за работу, никто не догадается об их преступном прошлом. Видящая у нас ведь только ты». Перебирая пальцами мои пряди, Аарон наклоняется вдохнуть их аромат, касается губами виска. «Лера, я так соскучился по тебе. Давай после обеда убежим в один из наших замков». «Хотя бы на пару часов скроемся ото всех, а нас не потеряют?» Запах Аарона пьянит, я крепче прижимаюсь к нему. Я предупрежу, что мы отлучимся после того, как окажемся на месте. Усмехаюсь. Вряд ли императору понравится такой юношеский побег, но... Позади звенят клинки, слева и справа маршируют гвардейцы, над дворцом пролетают драконы в человеческом обличье. Ощущение надвигающейся беды пронизывает Императорский парк. Да, я хочу сбежать отсюда хотя бы ненадолго. «Сбежим». Подхватив меня, арен кружится вокруг своей оси, ставит на дорожку. «Жду, не дождусь этого момента». Подразнив горячим дыханием, он целует мои губы, пробегается пальцами по спине, обнимает, и хотя сердце захлёбывается от восторга, Я нахожу в себе силы чуть-чуть его оттолкнуть. Не надо. Вокруг столько существ, это смущает. Мы выберем уединённый замок, — обещает Аарон, обхватывая меня за плечи и продолжая путь к дворцу. Если честно, я уже мечтаю, чтобы культы-демоны вышли из тени, сразиться с ними лицом к лицу куда проще, чем постоянно ожидать удара в спину. Разве не страшно? Неизвестность страшнее. «Лера». Он не удерживается и целует меня в скулу. Я уже говорил, что драконы — не мастера вылавливать крыс. Сражение мордой к морде — вот наша любимая тактика. Но с некоторыми противниками такое, к сожалению, невозможно. Мой боевой драконище. В обнимку мы доходим до дворца. В шелест травы вплетается топот гвардейцев, вновь напоминая о надвигающейся опасности — Арен поглаживает меня по спине, предвкушающе улыбается, и я ощущаю его нетерпение, желание скорее оказаться со мной подальше ото всех. Это желание, надежда, трепет сердца передаются мне, и я тоже улыбаюсь, пока мы поднимаемся на крыльцо, шагаем по сверкающим залам, изогнутой лестнице с резными пилястрами и чешуйчатыми золотыми перилами. За столом в малахитовой суровой гостиной Нас ожидают Ланабет, император, пишущий что-то в блокноте Ленарен. Видар салютует бокалом вина. «Понимаю, молодость, все дела. Но в следующий раз подумайте о стариках. Сначала явитесь на обед, а потом целуйтесь в парке». Горячая кровь приливает к лицу. Арен поглаживает меня по руке и подводит к столу. Едва мы садимся напротив его родителей, слуги бесшумно вносят блюдо, и по гостиной расползается аромат специй и мяса. Драконы — сущие хищники. На их столах всегда есть простое и незамысловатое мясо. Хотя изящных кулинарных творений тоже хватает. Например, сегодня в центр встает рыба из овощей и морепродуктов. Ленарен, не глядя, указывает слугам, и они накладывают в его тарелку все подряд. Ест yes, Ленарен, не отрываясь от блокнота, то и дело внося поправки в тексты и схемы. Император, глядя на это, вздыхает, а Ланабет с улыбкой поглашивает его по плечу. «Лин, ты просил зайти!» Видар вновь подхватывает бокал. «Сразу после обеда тебя устроит... Лин!» Вздрогнув, Ленарен поднимает на него рассеянный взгляд. «Я зайду после обеда!» — повторяет Видар. «По поводу нашего проекта!» «Да, я это учту!» Ленарен опять утыкается в блокнот. арен поглаживает мою руку, многозначительно улыбается. В его хитром взгляде читается предвкушение. Император подскакивает. «Что?» В его широко распахнутых глазах бушуют пламя. Ланнебет сжимает его пальцы. Шелестом распахиваются крылья Аарена. Он закрывает меня от неведомой и невидимой угрозы. Я срываю печать заглушения Дара, но вокруг лишь золотая магия Аранских. Ничего чужого и враждебного. Белое лицо императора окаменеет. Он поворачивается к прекратившему жевать Линарену, чеканно произносит. Армия зомби при под Они напали на личий. Дежурного архивампира, главнокомандующего эльфов и нескольких драконов. Атакуют только несколько целей, остальных не замечают. Контролю не поддаются. Оттолкнув стул, побелевший Ленарен исчезает в вихре и языках пламени. Нападение зомби, совсем как в Академии на меня. «Арен, ты отправишься туда», — цедит император и накрывает запястье ладонью. Золотой импульс уносится прочь, подсвечивая нить, по которой он скользит. «Элор тоже. За Валерией мы присмотрим». Эмоции Арена удивительно совпадают с моими. Нежелание отпускать, тревога, осознание, что ему надо идти на помощь стражам Поддурина, ведь от этого зависят наши жизни. Вокруг нас ярче разгорается его магия, закрывая ото всех. Я вернусь. Быстро обняв меня, Арен отступает. Вокруг него ярко вспыхивает смерч. Он исчезает. Почти сразу рядом вздымается золотой вихрь, вернувшийся Аленарен. Обита произносит. Некроманского лука в запасниках нет. Ящик пуст, защита не тронута. Скорее всего, его передал второй я. С араном всё будет в порядке. Лана, встряслевая вокруг магию точно щупальца, направляется ко мне. Тонкое дребезжание наполняет комнату. Посуда дрожит, как при землетрясении. Вокруг нас вспыхивает красноцветная магия. Ярче загораются магические печати на стенах. ведар накрывает меня золотым щитом. Император укрывает ланабет Дворец вздрагивает. Тишина, сменившая дребезжение посуды, чудовищно мрачна. Сердце стучит где-то в горле. Император, растерянно оглядываясь по сторонам, обнимает ланабет со спины, закрывает крыльями. арен от ужаса леденеет сердце. Ты как? С тобой всё в порядке? Я? Я, да, в порядке. Сейчас разберусь с оставшимися зомби и вернусь. Дворец тряхнуло. Что-то случилось, аран Думаю, тряхнула весь мир. Печать под Турина. Дыхание перехватывает. И это не только мой страх, но и Аарона тоже. Я уже предчувствую завершение фразы повторяю с ним в унисон. Печати под Турина больше нет.